Глава десятая Командир медлил словно не знал, как объяснить мне произошедшее, и от его неуверенности становилось лишь страшнее. Хотелось нагло ворваться в его сознание и найти всю необходимую мне информацию, но я терпеливо ждала, кусая губы и нервно заламывая пальцы. Ждала, что Руслан успокоит меня или навсегда заберет надежду. Я услышал твой крик в лесу, но был слишком далеко, чтобы помочь. Ком сделал паузу, потирая ладонью лоб. И? Не выдержала я. И меня внезапно выкинуло к тебе, прямиком в зверолобную яму. Это было как... вспышка. Очнулся я уже на дне ямы, толком не понимая, как все произошло. Не имея специальных приспособлений для спуска, а вдруг материализовался, целый и невредимый, рядом с твоим окровавленным телом. Что значит «выкинула»? Чуть подалась вперед и взглянула на Руслана с прищуром. В любой момент я была готова внедриться в его мысли, и мне стоило нереальных усилий подавить свою способность. Все же я не имею права делать это без спроса и когда мне вздумается. «Знаешь, я лучше покажу», — выдохнул ком, вставая с кровати. И в следующий момент я ошеломленно наблюдаю, как тело Руслана покрывается уже знакомым мне свечением. Но уже через секунду оно преобразилось в россыпь сияющих точек, которые вовсе разлетелись светлячками в разные стороны. Я вспомнила, что видела нечто подобное перед тем, как потерять сознание в звероломной яме. Но тогда мне это казалось лишь галлюцинацией. Все детали в моем сознании сложились в единый механизм, когда в другой стороне комнаты вспыхнуло яркое свечение, а после на его месте вдруг материализовался Руслан. Некоторое время смотрел на него, не двигаясь и не моргая, и только потом позволила себе сделать глубокий вдох. «Телепортация?» — Шепнула невнятно, а ком неопределенно повел плечами. «Что-то вроде того». И, как я заметил, раны тоже затягиваются быстро. Добавил негромко. Видимо, регенерация входит в базовую комплектацию. Хохотнул он и сложил руки на груди. Только сейчас обратила внимание на его шею и плечо, где сутки назад была черная метка от прикосновения пустого. Сейчас же на ее месте лишь слегка виднелось светлое поблескивающее пятно. Так ты не... Судорожно сглотнула, боясь произнести вслух очевидное, чтобы не спугнуть. «Ты не станешь пустым? Получается, ты тоже, как ты там говорил мне?» Усмехнулась тепло. «Особенный?» «Я не знаю, как это вышло, но результат ты видишь сама», — выдал Руслан, сделав в воздухе непонятный пас рукой. Попыталась мысленно восстановить цепочку событий, произошедших до вылазки командира, чтобы нащупать ту тонкую ниточку, что могла бы приблизить нас к пониманию истины. Но поток моего сознания присек внезапный грохот за дверью. Как по команде, мы с Русланом повернулись в направлении шума, а уже через секунду мужчина оказался рядом, обнял меня и окутал светлячками. Все произошло слишком быстро, но безболезненно. Очнулась я в темном замкнутом пространстве, чувствуя, как широкая ладонь кома на всякий случай прикрывает мой рот. Шш! приказал Руслан, наклонившись к моему уху. Когда глаза немного привыкли к сумраку, я смогла немного осмотреться. Судя по вешалкам и перекладине, упирающихся в мою спину, командир перенес меня в тот самый одинокий шкаф. Сквозь тонкую щель между деревянными створками я наблюдала, как в комнату вошел военный с оружием наперевес. Благо он был один. Нам проще будет сбежать. Камуфляжный медленно оглядел помещение, остановился на смятой кровати, а потом перевел внимание на шкаф, в котором мы прятались. Мгновение. полчище светлячков, вспышка. И вот уже Руслан возник позади военного, заключив его в крепкий захват. Тот даже за оружие взяться не успел, а сейчас просто брыкался, пытаясь вывернуться из рук кома, но это было невозможно. Могу покляться, что Руслан был готов свернуть незваному гостю шею, а ведь тот был всего лишь военным, выполняющим приказ, как и сам командир в свое время. Рискнула покинуть свое временное убежище. Подошла к мужчинам и стремила на кома умоляющий взгляд, чуть заметно качнув головой отрицательно, желая уберечь его от ошибки. Но Руслан продолжал сжимать горло незнакомого человека. При этом лицо моего мужчины было искажено яростью, а кожа подсвечена. А еще я ощущала его эмоции. Сомнения переплетались с разрушающим гневом. То, что находилось внутри него, явно пыталось поработить тело и разум. Я знала, как подобное происходит и насколько сложно бороться с этим. Знала по личному опыту. «Руслан, остановись!» призвала к его человечности и слегка коснулась мощной руки. Ком ослабил хватку, но отпускать военного не спешил, только стрельнул в меня напряженным взглядом. Откашлялась и приблизилась к нашему внезапному пленнику. Короткий зрительный контакт, и военный перестал сопротивляться. А я отметила, что мне было слишком легко внушить ему покорность. Видимо, энергия света увеличила запас моих сил. В груди неприятно защемило, но я отогнала от себя чувство вины. Назад пути нет. Не время сокрушаться от тех, кого не вернуть. Нужно спасать живых. «Отпусти его, Руслан!» Со всей серьезностью обратилась к кому. «Не зачем убивать человека. Я могу заставить его забыть нас и уйти». Мой мужчина не торопился слушаться, но сияние на его коже все же погасло. Добрый знак. Значит, ком смог взять бушующие эмоции под контроль. Пользуясь тем, что Руслан пришел в себя и доверился мне, я обхватила лицо военного руками и, включив голубое свечение, посмотрела в его глаза. Но прежде... Сосредоточилась, погружаясь в разум незнакомца. Я хочу кое-что выяснить. Вспышка. Иду в сумраках по лесу. Ускоряю шаг, когда вижу распростертое на земле тело военного. Приблизившись, опускаюсь рядом с ним и щупаю пульс. Заодно рассматриваю умиротворенное лицо. Скорее всего, это тот самый военный, который держал меня, настоящую меня, на мушке и которого опустошила света. Черная метка на его горле подтверждает мою догадку. Резко подскакиваю, нервно перекидывая оружие за спину. Медленно, словно раздумывая, что делать с погибшим который вскоре превратится в пустого. Яркое свечение, пробившееся из раскрытой звероловной ямы, отвлекает меня. Смотрю туда, потом перевожу внимание на тело. Вспышка тем временем гаснет. Беру бывшего сослуживца за ноги, рывками оттаскиваю его за ноги к яме и, помедлив недолго, все же сбрасываю туда. Я вздрогнула и сбежала из воспоминаний военного. Дыхание сбилось, а в голову пробралась недобрая мысль. Может, следовало позволить Руслану свернуть ему шею? С другой стороны, поступок военного можно понять. Человек, обратившийся в пустого, крайне опасен. А звероловная яма его сдержала бы. И все равно страшно и противно. Что-то не так? Заметив мое состояние, взволнованно поинтересовался ком, а сам тут же сжал руку на горле военного. «Все в порядке, в порядке», — убеждала скорее сама себя, поспешив вернуться в разум нашего гостя. «Надо собраться и найти нужный мне момент». Напряженно всматриваясь в глаза военного, некоторое время отчаянно рылась на задворках его сознания, пока, наконец, не зацепилась за полезную ниточку. «Я на границе области, сменяю одного из дежурных, занимая свой пост на вышке, с которой прилегающая территория леса видна на много километров вокруг». Периметр оцеплен и забаррикадирован. Более того, по всей границе установлены зеркала. Чтобы не выпускать пустых за пределы области. У дежурных специальное оружие, способное рассеять неприятелей. А что если действительно вся зараза заключена здесь, внутри? Позволила себе сделать короткую передышку. Попутно отрицательно покачала головой на суровый приказ Руслана остановиться. И чтобы не терять времени, вернулась в голову военного еще чуть-чуть я должна убедиться столица я прогуливаю с женщиной возможно это моя жена на улице толпа людей и все ведут себя как ни в чем не бывало дата мне нужна дата взгляд цепляется за электронный табло на котором высвечиваются рекламные ролики погода и точная дата некоторое время подсчитываю сколько мы провели в области и какое сегодня число точно сказать сложно Однако в любом случае воспоминаниям военного примерно месяц. Всего лишь месяц назад, когда в Самарской области ад был в самом разгаре, в столице обстановка оставалась спокойной. Черт! Мы оказались в плену локального апокалипсиса. За что они так с нами поступили? Почему не спешили помочь выжившим? Боялись заражения? Возможно, они были правы. А теперь забудь, что видел нас, и уходи, — Внушила военному. А еще уволься к черту с этой работы. Бросаю напоследок. Незваный гость покинул нашу хижину. И только после этого ко мне обратился Руслан. Если он работает на Генезис, то оттуда просто так не уходят. Хмыкнул он. Гумания было бы позволить мне его придушить. Я не подумала, призналась честно. И нет, Руслан, ты не убийца. Ты должен научиться подавлять в себе ярость. Взяла его за руку и внимательно всмотрелась в лицо. Ком нахмурился, но все же кивнул, соглашаясь со мной. «Что ты увидела?» Перешел к главному. «Ты был прав, Руслан. Зараза не выбралась за пределы области», — заявила уверенно. Командир оказался рядом мгновенно и сгреб меня в охапку. Я даже ахнуть не успела, не то чтобы возмутиться или узнать причины его внезапного порыва. А окутавшие меня светлячки и вовсе ввели в ступор. Вдох, выдох, и вот мы уже не в старой комнатушке лесного домика, а в просторной, правда, чересчур вычурной спальни явно роскошного дома. Классическая мебель цвета дуба венге с фигурной резьбой, пушистый ковер, в высоком ворсе которого приятно утопали мои босые ноги, тяжелые гардины на окнах, неприлично большая двуспальная кровать, куда хотелось запрыгнуть с разбега. «Где мы?» Оправившись от шока, пролепетала я. «В моем доме», — произнес как само собой разумеющееся. Он остался мне от покойных родителей. Короткая пауза и вердикт, не терпящий возражений. «Теперь ты будешь жить здесь, в безопасности, в столице». «Ты с ума сошел, процедила я, отталкивая Руслана. «А как же отчаянные!» — воскликнула обвиняющая. «Ты решил бросить их там?» «Отчаянных я заберу из закрытой области так же, как и тебя». Все же решил посвятить меня в свои планы. Перенесу сюда, а там видно будет. Все сделаю сам. Ты просто сиди здесь. Последнюю фразу произнес таким тоном, будто команду собаки дал. Узнаю своего командира. Но он мне определенно не нравится. Нам с тобой здесь, возможно, не место. Попыталась достучаться до его здравого рассудка. А если мы заразим кого-нибудь? Отчаянных же ты не заразила. Парировал он, пожимая плечами. «С нами черт знает, что происходит. Мы можем быть опасны для общества, и...» Хочу дальше сыпать аргументами, но ком просто нагло затыкает мне рот ладонью. «Никаких «и...» — рычит, выпуская свою командирскую энергетику наружу. «В любом случае, мы уже здесь. Обратно я тебя не верну, поняла?» Как же раздражает его манера общения. Руслан глух и слеп сейчас. Хочется отвесить ему пощечину, но я понимаю, что могу не выжить после этого. Потому что сейчас мы оба светимся. В прямом смысле этого слова. Наши способности подчиняют нас. Собираюсь силами, чтобы успокоиться. Нужно избежать взрыва. И только я смогу это сделать. Спорить с командиром бесполезно. Значит, нужно достать Руслана и поговорить по-хорошему с ним. Выдохнула. Слабо кивнула, делая вид, что согласилась на его условия, и аккуратно убрала его руку со своего лица. Руслан. Коснулась его щеки подушечками пальцев, но он резко отклонился и перехватил мое запястье. Почувствовал, что я не сдалась. Понял, что бдительность его усыпить пытаюсь невозможной. И все же, пробуравив меня черным взглядом, слегка смягчился. Что ты предлагаешь? Проговорил ровно. Нервно закусила губу, потому что понимала. Ему мое предложение придется не по душе, мягко говоря. Нам следует узнать природу этой заразы, которая сейчас внутри нас. Осторожно проговорила, впитывая эмоции командира. Он заметно остывал, а свечение приглушалось. Допустим. Приподнял бровь. Мы могли бы внедриться в Генезис. Как раз здесь расположен главный центр. Ты сам говорил об этом. Траторила быстро, чтобы ком не перебил. Поработать в команде, вместе добыть нужную информацию, понять, что мы такое. Это невозможно. Сказал, как отрезал. В Генезис не прорваться, а вся информация хранится в подземных секторах. Туда не попасть. Нас просто схватят и отправят на опыты. Представь, какая удача для них прорычал под конец. «Все возможно», — Сипла прошептала, не рискнув посмотреть в черные пытающие глаза. «Я могу проникнуть в центр через Максима». «Исключено!» — по слогам проревелком, надвигаясь на меня. «Ты ни на шаг не подойдешь к этому гаду, поняла?» Все его мощное тело вновь начало сиять, причем так ярко, что свечение пробивалось сквозь ткань одежды. Осмотрела себя и поняла, что тоже недалеко ушла. Мерцаю от нервов, как лампочка перед тем, как перегореть. «Да мы даже рядом друг с другом находиться не можем. Нас коротит!» Прокричала мужчине в лицо, ощущая, что гнев уже не мой, а он исходит изнутри. От той заразы, что проникла в мое тело. «Мы опасны! Мы обязаны выяснить, что с нами!» «Я не отдам тебя Аверину! Он убил мою жену!» Набирал обороты командир, разгоняясь центрифугой. «Я не твоя жена!» Выплюнула ядовито. «Не хочешь помогать мне? Сама справлюсь. А ты не имеешь на меня никаких прав!» «Да мне плевать! Захочу, под замок тебя посажу!» Проорал грозно. По эмоциям Кома я поняла, что он совсем не шутит и не выражался фигурально, а действительно собирался запереть меня и держать при себе, совсем как пустую свету. Одержимый! Словно в подтверждение своей угрозы, Руслан резко схватил меня за плечи и рывком притянул к себе. Злость охватила нас обоих, и в какой-то момент произошел взрыв. И это отнюдь необразное выражение. Нас с комом будто ударило разрядом тока и волной отбросило друг от друга. Несмертельно, но ощутимо. Мы оказались в разных концах комнаты, и оба продолжали сиять, как новогодние гирлянды. И Руслан все еще будет утверждать, что с нами все в порядке? Мы даже для друг друга опасны. А за окружающих людей я и вовсе боюсь до жути. Нам нельзя быть вместе. Испуганно просипела я, сбивчиво дыша. Я не отпущу тебя. Серьезно пригрозил Ком, и я почувствовала, что он по-прежнему убежден в своем выборе. Его фраза подтолкнула меня к принятию рокового решения, которое оказалось мне единственно верным. В пару шагов приблизилась к Руслану и уложила ладони на его покрытые густой щетиной щеки. Пользуясь тем, что мои глаза и так мерцали от ярости, незамедлительно вторглась в сознание мужчины, переворачивая его и перестраивая. «Я погибла и осталась в той звероловной яме», — произнесла четко, а у самой сердце кровью обливалась. «И ты смирился», — добавила поспешно, беспокоясь о его психике. «Все, что осталось у тебя, это отчаянные». «Береги их. И себя тоже». Не удержавшись, быстро чмокнула кому в губы, но тут же почувствовала соль от своих же слез. «Если мы случайно пересечемся в столице, ты не узнаешь меня. Отныне я чужой для тебя человек, а они больше нет».